Джордж посмотрел на мистера Мика. Это никак не соответствовало тону его вчерашнего разговора с инспектором. Но мистер Мик не был заинтересован в том, чтобы перехватывать взгляд своего клиента. Вместо того он встал и задал Кэмпбеллу несколько вопросов, которые показались Джорджу совсем безобидными, если не просто дружескими. Затем мистер Мик вызвал преподобного Сапурджи Идлджи, назвав его «рукоположенным служителем». Джордж следил, как его отец точно, но с довольно долгими паузами объяснял, кто где спит в их доме, как он всегда запирает на ключ дверь спальни, как ключ туго входит в замок и скрипит, если его поворачивают, как он вообще спит чутко, а в последние месяцы его замучил прострел, и он, безусловно, проснулся бы, если бы ключ повернули, и как в любом случае после пяти утра он вообще не спал. Суперинтендант Баррет, толстяк с короткой седой бородой, держа фуражку прижатой к выпуклости живота, сообщил суду, что главный констебль проинструктировал его выступить против освобождения под залог. После краткого совещания суде постановили, что арестованный останется под стражей до понедельника и будет приведен в суд в понедельник, когда будет выслушано ходатайство о залоге. Пока же он будет припровожден в Стаффордскую тюрьму. Вот так. Мистер Мик обещал навестить Джорджа завтра же, вероятно, во второй половине дня. Джордж попросил его привезти ему какую-нибудь бирмингемскую газету. Ему требовалось понять, что узнают его коллеги с газетных страниц. Он предпочитает газет, но сойдет и пост». В Стаффордской тюрьме его спросили, какую религию он исповедует, а также умеет ли он читать и писать. Затем ему было сказано раздеться до нога и принять унизительную позу. Его отвели к начальнику тюрьмы капитану Синджу, который сказал ему, что его поместят в больничное крыло, пока не освободится камера. Затем ему были объявлены его привилегии как задержанного. Ему разрешается носить собственную одежду совершать прогулки, писать письма, получать газеты и журналы. Ему будут разрешены разговоры с глазу на глаз с его солиситером, за которыми надзиратель будет следить сквозь стеклянную дверь. Все остальные свидания будут происходить в присутствии надзирателя. Джорджа арестовали в легком летнем костюме и соломенной шляпе, его единственном летнем головном уборе. Он попросил разрешения послать за сменой одежды, Ему сказали, это против правил. Привилегия задержанного — сохранить собственную одежду, но отсюда не следует, что у него есть право создать в камере собственный гардероб. «Потрясающая сенсация в Грейт Уайрли!» — прочел Джордж во второй половине следующего дня. «Сын приходского священника в суде!» Сенсацию, которую этот арест вызвал в округе Кеннек-Чейс, доказывали большие толпы, которые вчера заполняли дороги, ведущие к дому священника в Грейт-Уайрли, где проживает обвиняемый, а также собирались перед полицейским судом и полицейским участком в Кеннеке. Джорджа сокрушила мысль, что их дом подвергся осаде. Полиции было разрешено произвести обыск без ордера. Насколько удалось выяснить к настоящему моменту, обыск обнаружил некоторое количество предметов окровавленной одежды, некоторое количество бритв и пару сапог. Причем сапоги были найдены на лугу поблизости от места последнего нанесения увечья животному. «Найдены на лугу?» — повторяет он мистеру Мику. «Найдены на лугу?» Кто-то подбросил мои сапоги на луг? Некоторое количество запятнанной кровью одежды. Количество? Мийка все это словно бы оставила поразительно спокойным. Нет, он не намерен задавать полиции вопрос о предполагаемой находке пары сапог на лугу. Нет, он не намерен потребовать от Бирмингемской Дейли-газет опубликования поправки относительно количества окровавленной одежды если я могу кое-что посоветовать, мистер Идалджи. Разумеется. У меня, как вы понимаете, перебывало много клиентов в вашем положении, и они чаще всего настаивают на том, чтобы читать газетные отчеты о своем деле. Иногда это их несколько разгорячает. В таких случаях я всегда рекомендую им прочесть соседний столбец. И как будто это часто помогает. «Соседний столбец?» Джордж переводит взгляд на два дюйма влево. «Пропавшая дама-хирург», — гласил заголовок и ниже. «Никаких известий о мисс Хикмен». «Прочтите вслух», — сказал мистер Мик. «Никаких известий касательно исчезновения мисс Софи Фрэнсис Хикман, хирурга Королевской бесплатной больницы, еще не поступало». Мик заставил Джорджа дочесть ему всю заметку до конца и слушал внимательно, вздыхая, покачивая головой и даже иногда затаивая дыхание. — Но мистер Мик, — сказал Джордж затем, — как я могу узнать, сколько здесь правды, учитывая, что они пишут обо мне? — Вот именно. Но даже так взгляд Джорджа как магнит притянул его собственный столбец. Даже так обвиняемый, как указывает его фамилия, человек восточного происхождения. Звучит, будто я китаец. Обещаю вам, мистер Идлджи, Если они хоть раз скажут, что вы китаец, я побеседую с редактором. В следующий понедельник Джорджа забрали из Стаффорда назад в Кеннок. На этот раз толпа на пути в суд выглядела еще более буйной. Мужчины бежали по сторонам Кэба, подпрыгивали, заглядывая внутрь. Некоторые стучали по дверцам и размахивали в воздухе палками. Джордж встревожился, но, сопровождавший его, констебли вели себя так, будто ничего особенного не происходило. На этот раз в суде присутствовал капитан Энсон. Джордж сразу же заметил подтянутую властную фигуру, свирепо, глядящую на него. Судьи объявили, что ввиду серьезности обвинения требуется три отдельных поручительства. Отец Джорджа не был уверен, что сумеет обеспечить столько, поэтому судьи назначили следующее рассмотрение на тот же день в Пенкридже неделю спустя. В Пенкридже судьи уточнили условия залога. Поручительства требовались следующие. 200 фунтов от Джорджа, по 100 фунтов от его отца и матери и еще 100 фунтов от третьего лица – Но это были уже четыре поручительства, а не три, которые они назвали в Кеннеке. Джордж счел это темной загадкой. Не дожидаясь совета мистера Мика, он встал сам. «Я не хочу залога», — сказал он. «У меня есть несколько предложений, но я предпочту не вносить залога». Тогда процедура вынесения обвинения была назначена на следующий четверг, 3 сентября, в Кеннеке. Во вторник его посетил мистер Мик с плохой новостью. Добавлено еще одно обвинение — угрозу убить сержанта Робинсона в Хеднесфорде, застрелив его. — Они нашли ружье рядом с моими сапогами на лугу? — недоверчиво спросил Джордж. — Застрелив его? Застрелив сержанта Робинсона? Я никогда в жизни не прикасался ни к какому ружью. Никогда, насколько мне известно, не видел сержанта Робинсона. «Мистер Мейк, они посходили с ума?» «Что? Ну, что это означает?»